Глава 53. Злодей. «Кажется, э, они все. шепнул Гушекин в тишине подземелий, нарушаемой лишь капающей водой. Пыточные камеры располагались всего этажом ниже. В это время дня заключенные издавали особенно громкие и драматичные стоны боли. Тристан не понимал, как гивры спят так крепко в этом шуме. Чужие страдания словно убаюкивали их. Честно говоря, порой его тоже. «Пока они довольны, их магия не бушует, так что они не вырвутся», — сказал Тристан. Мысли у него были не такие внятные, как слова. Они больше напоминали запутанный клубок. Он перебирал все, что случилось за последние недели, весь хаос, который последовал за этим. Но, по крайней мере, оба Гивра были у него. Кожаный шнур Блейда оказался поразительно полезным, в отличие от самого Блейда. Тристан ума не мог приложить, как он вообще поверил, что этот человек — сертифицированный драконий дрессировщик. Ну, правда, надо бы проверять резюме перед тем, как брать людей на работу. «Вы для этого приказали нести перегородку?» — постучав по подбородку, спросил Блейд и кивнул на клетку. «А зачем еще? бросил Тристан. «Не знаю». Блейд поправил жилет. «Подумал...» «Может, вам их жалко стало?» «Я никого не жалею. Никогда», — ответил Тристан, попытавшись придать голосу властности, но получилось как-то ребячески, и он сам это понял. Самец прижался поближе к самке. Они вместе тихо вздохнули. «Я просто...» — Тристан умолк. Прошлой ночь он увидел, как самец заскулил и поскребся лапой об перегородку между клетками. Словно знал, что попытки попасть к самке бесполезны, но не мог не попытаться. Злодей все еще отрицал, что у него есть сердце, но если оно было, кажется, оно треснуло. Чуточку. «Как мисс Эринг?» — спросил Тристан, меняя тему, и пошел к лестнице, которая поднималась обратно в офис. О, «Хорошо. Снова дышит огнем на зависть любому дракону». Это была шутка? Тристан изо всех сил старался ценить чужой юмор, а не щериться. «Да, сэр», — ухмыльнулся Блейд, поднимаясь следом. «Хорошая». «Спасибо», — с сомнением откликнулся Блейд. Тристан вошел в офис, где никого не было. Стол Сейдж пустовал, ее плащ и сумка отсутствовали. Солнце опустилось за деревья, последние лучи упали в окно, заливая комнату тёплым светом. Все казалось каким-то не таким, когда ее не было здесь». Из-за угла вышла Татьяна, вслед за ней — Клэр. И на него вдруг вновь нахлынуло случившееся. Как он стоял у двери, как кричала Сейдж. Это был звук из кошмаров, будто все его страхи слились воедино, чтобы истязать его. В этом и заключалась проблема. Он — злодей. Он не мог позволить себе страх. И уж тем более страх за кого-то. Чувства к Эве наверняка угаснут со временем, как большая часть эмоций. Сердце застучало чаще, словно заверяя, что это ложь. «Она ушла домой», — сказала Татьяна. «Ей э, нужен отдых». Но в нем все равно бурлил страх. «Как она? Э, что?» «В порядке. Добилась немногого, но не опускает руки. Я отдала ей кинжал». «Что?» — рыкнул он. «В шкатулке?» — Раздраженно добавила Клэр. «Квохчешь, как на наседка, хуже, чем в детстве!» «Я не на сетка бросил он. Блэйд навострил уши, но совсем забыл про это, когда появилась мисс Эринг, которая подошла к столу. Тугой пучок подчёркивал резкое лицо. «Эви в порядке», — Клэр коснулась руки Тристана. Жест был тёплый, из детства, и это согрело кожу, кости и самую душу. «Какую уж не наесть грязную!» «Боги, он становился такой размазнёй!» «Расскажи ей про золотую татуировку, Тристан», — тихо проговорила Клэр. Да уж, на душе было нечисто. Неправильно принуждать ее согласиться на такие вещи, даже не объясняя ничего. «Ей это никак не вредит», — возразил он, опасаясь, что первое же доброе дело за много лет ушло далеко за рамки допустимого. Он искренне собирался заключить с ней сделку. Если бы она предала его доверие, Чернила должны были ядом впитаться в ее тело. Тогда он знал ее всего лишь день, так что никаких причин пойти по другому пути он не видел. А потом посмотрел ей в глаза. Такие честные, такие искренние. И он испугался. С ней могло столько всего случиться, столько людей, которым она доверяла, могли предать и уничтожить ее. Тогда Тристана бесила, что это вообще волнует его, Он не мог понять, почему эта девушка с громким голосом и переизбытком энергии вызывала такое желание оберегать ее. Так что вместо зеленых чернил, которые использовались в таких случаях, он взял золотые, поскольку их основной задачей, о чем, как правило, никто не знал, была защита. Они ограждали от любого зла, а если злое встречалось на пути, Тристан узнавал об этом. Такое же золотое кольцо опоясывало его бицепс, так что, когда она встречалась с истинной угрозой жизни, он узнавал, так или иначе. Золотые чернилы были переменчивы. Они подчинялись собственному ритму и сами решали, как показать, что Сейдж нуждается в нем. Эта непредсказуемость мешала, но так было лучше, чем никак. Оба раза, когда Сейдж была в опасности, золотое кольцо нагревалось. Когда на них напал гивор, и когда она бежала по стене с тикающей бомбой, хотя в тот раз эффект сработал не сразу. Магия заклятия стала ненадежной после того, как он потратил так много собственных сил. Защита золотых чернил недолюбливала его дар. Она была в этом не одинока. При всякой опасности, которая угрожала Эви, кольцо на руке так жгло, что он разделял ее боль. Он объяснял себе это практической необходимостью знать, когда ассистентке грозит беда и собирался держаться за эту ложь до последнего. Да, татуировка ей не повредит, но навсегда останется на ее теле. Клэр подняла бровь, дожидаясь, когда до Тристана дойдёт. Но он уже все понял. И понял, что он скотина. «Ладно, оставим это», — Татьяна склонилась к нему. «Ты приблизился к пониманию, кто тебя продал?» «Он не из замка», — просто ответил он, ощущая себя как никогда потерянным и раздавленным. Гвардейцы, люди высшей верности, вынуждены, не нашли ни единого свидетельства тому, что кто-то из 102 сотрудников виновен. Оставалось только переключиться на другое предположение, что кто-то проникал в замок и выбирался из него прямо под носом у злодея, от внимания которого к тому же не ускользнуло, что это всякий раз происходило, когда его не было рядом, чтобы почувствовать, разыскать и выпотрошить. Вариантов было слишком много. А к ответам злодей даже не приблизился. «Просто убью короля Бенедикта, и можно будет ни о чем больше не тревожиться». В последнее время Тристана не оставляла головная боль, а единственная, кто могла помочь облегчить состояние, уже ушла домой. «Звучит неплохо», — цинично согласилась Татьяна и закатила глаза, получив от Клэр гневный взгляд. «Убийство — это не выход», — Клэр нахмурилась. «Ценю твою высокую мораль, сестренка, Но убийство, как правило, — это мой любимый выход». Клэр ответила не сразу. Она оглядывала его глазами, так похожими на его собственные. «Я удивлена, что ты так заботишься о своих сотрудниках». Она использовала множественное число, хотя речь шла о конкретном человеке. «Сперва думала, что Малькольм преувеличивает». Он не преувеличивал. Тристан не нашел в себе сил соврать. Вообще-то, скорее всего, приуменьшил. Клэр кивнула. «Ну, я надеюсь». «Сэр!» Марвин, его любимый, если, конечно, у него таковые были, а он, разумеется, любимчиков не заводил, как и полагается злу, его нелюбимый гвардеец вбежал в двери. По лицу катился пот после бега по лестнице. «Пришла депеша!» Килли велел немедленно передать вам. Марвин протянул письмо, но согнулся пополам, чтобы восстановить дыхание. «Да уж», — Блэйд подошел и хлопнул Марвина по спине. «Эти ступеньки сами по себе пытка». «Очень смешно». Бросил злодей, протягивая руку за письмом, быстро распечатал и просмотрел страницу. От увиденного застыла каждая мышца в теле. «Что? Что они нашли?» — спросила Клэр. «Клэр...» Он умолк, озадаченно онемел. «Тот рыцарь, который купил у тебя синие чернила, а у Малькульма часы...» «Ну!» — нервно подтолкнула Клэр. Остальные, включая Малькульма, внимательно слушали. «Он... умер». «Что?» Клэр, пошатнувшись, вцепилась в короткие темные локоны, может, даже выдрала прядь. «Кто-то добрался до него первым?» «Нет, ты не поняла. Этот рыцарь, Ларк Морей, погиб на следующий день после покупки. Он не смог бы забрать у Малькольма часы. К этому времени он уже умер». Тристану казалось, что он покинул тело, отделился сам от себя, пока разум осознавал, что это значит. Все это время мы шли по ложному пути». «Выходит, это не он заложил бомбу?» — недоверчиво произнесла Клэр. «Но тогда...» — она испуганно прикрыла рот руками. «Бархатец?» «Кто?» — уточнил злодей. «Он всегда задавал кучу вопросов обо мне, о моей семье. Но он был такой добрый, я никогда и не думала...» У Клэрна вернулись слезы. «Не понял...» — влез Блейд. «Ну, это другой мужик. Что тут такого-то?» «Это не все. так?» — настаивал злодей, чувствуя, что вот-вот грянет гром. — Да. Клэр подобралась, вид у нее был загнанный. Человек, который ко мне приходит, представляется выдуманным именем. Ну, в смысле, понятно же, что «Бархатец» — это прозвище. <ф> Просто смешно. Но на днях он заявился пьяным и случайно проболтался. Когда ушёл, я проверила по документам, чтобы убедиться, что он не какой-нибудь уголовник, и нашла его. — В комнате повисла такая тишина, что, упади с головы волосок, все услышали бы, как он приземляется на каменный пол. И? Тристан не узнавал собственный голос, такой высокий. Он и не думал, что это возможно. «Я... Я...» Клэр смотрела на него, и было заметно, как она старается не трястись. «Честно, я... не думала, что это важно». «Клэр, говори уже!» сердито бросила Татьяна. «Его зовут Гриффин Сейдж», — наконец сказала та. Сейдж. Нет. Но у ног появился Кингсли с табличкой. «Отец». И вдруг его окатило волной. Волной ужаса. Татьяна договорила за него. «Это же... Боги, это же отец Эви!» Ребекка вдруг вскинула голову. «Записная книжка. Где она?» Она встала и решительно направилась к столу Эви, порылась в ящиках. «Она всегда забирает ее домой», — озадаченно ответила Татьяна. бейки схватила бутылочку чернил, едва не разбив. «Мы с Эви, ну, э, трепались. Я, кажется, сказала что-то насчет того, что она закупает некачественные принадлежности. А она похвасталась, что отец дарит ей особые чернила. Вот эти». Чернила были не натурального, ярко-фиолетового цвета. Когда это было, Ребекка? Злодей быстро подошел, отобрал флакончик, передал Клэр. Где-то через неделю после того, как она устроилась, сэр. Тогда и был заказ на чернила, подтвердила Клэр, и вновь зажала себе рот, удивленно глядя на них. Она перевернула бутылочку и кивнула со слезами на глазах. Чернила крашены. Сюда подмешали пару капель красных чтобы выглядели фиолетовыми, но они синие, и магическая формула верная. Бейки кивнула, не сводя серьезного взгляда карик глаз Тристана. Всё, что Эви записывала, видел ее отец. Наши планы, убежище, даже как попасть в замок и выбраться из него незамеченным. Она вечно все записывала. Отец провел ее, безжизненно сказал Тристан, хотя в сердце проклюнулся росток надежды на то, что Эви в самом деле ничего не знала об отцовских делишках. Он с самого начала знал, что она работает здесь, и воспользовался ею. С момента знакомства с Эви Тристан чувствовал, как меняется, и, может, даже в лучшую сторону. Но сейчас он не ощущал себя хорошим. Он хотел крушить. «Э — -э, Давайте успокоимся, — предложила Клэр, касаясь его напряженной руки. «Тристан, он ее отец. Может, есть другое объяснение?» «Он подкинул бомбу мне в стол». Тристан пытался говорить спокойно, но три последних слова прорычал. «Чуть не убил ее. Он мог бы ее убить. А сейчас она была там, с ним». Выругавшись, злодей бросился к лестнице. Снаружи разразилась гроза. Он на миг остановился, вслушиваясь в гул ветра за окном. «Что-нибудь, проверьте, что ливень не из-за гивров, которые опять выбрались из клетки. Татьяна, ты со мной!» Он бросился к выходу, но Татьяна окликнула его. «И что ты собираешься делать?» Злодей схватился за дверь, глубоко болезненно вздохнул. «Еще не знаю». Рванул створку и гневно вышел, хрипло шепча под нос. «Но знаю, кого надо пришить».